и заключается в том, что Лулли действительно ушел из семьи, вступил в орден францисканцев, приустил в алфимии, переоткрыл в том числе алкоголь, который считал чем-то вроде того самого эликсира бессмертия, написал около 300 сочинений по богословию, логике, философии, считается одним из первых рабистов, увлекался астрологией, учением каббалы. И нумерологией. Некоторые золотые монеты тех времен так и называют Реймундини. Согласно преданию, они изготовлены из полученного Лулием путем трансмутации золота по заданию английского короля Эдуарда Третьего. Кроме этого, он был одним из яростных проповедников христианства, основателем многих францисканских колледжей и почитаемым деятелем церкви целью опровержения ислама он пропагандировал изучение арабского языка, и благодаря ему в Европе стали известны многие классические работы не только арабских, но и греческих ученых через арабские изложения. По одной из версий, он погиб в 1315 году в Тунисе во время миссионерского путешествия. Его идеи, как и легенды о нем, пережили многие века. Лулли стал любимым историческим персонажем современных астрологов и алхимиков. Есть и такие. Но и серьезные философы и теологи его не забывают. Современник Фану Аквинского Раймонд Лулли пытался основать абсолютную и универсальную философию, основанную на представлении познаваемости Вселенной. Применить формальную логику к познанию мира, которая в его время в значительной степени отразделялась с теологическими изысканиями. Лули был уверен в том, что в каждой области знаний можно выделить несколько основных понятий, из которых могут быть дедуктивно образованы все остальные. Подобно тому, как все геометрические теоремы выводятся из ограниченного числа аксиома. Комбинируя различным способом эти понятия, можно добыть все мыслимые знания о мире. В главном своем сочинении под названием «Великое искусство», опубликованном уже много после его смерти в 1480 году, он описывает приспособления, состоящие из системы концентрических вращающихся кругов. Круги были поделены на секторы, которые которые раскрашивались разными цветами и обозначались буквами. И обозначались буквами, соответствующими тому или иному понятию. Правила вращения, согласно которым это происходило, давали, по мнению Лулия, возможность исчерпать истину обо всем во Вселенной. Лули считал, что с помощью его машины можно даже доказать бытие Бога. Практически сам Лули и его ученики пользовались этой машиной для составления гороскопов. Безусловно, это была первая в истории практическая попытка создания искусственного интеллекта. Тест Тюринга. У Лули было много последователей. К числу его наиболее известных почитателей относился Джордана Бруно, а также Великий Ледниц пытавшийся создать некий универсальный язык. Однако первым, кто вывел проблему искусственного интеллекта, она еще не имела этого названия, из области умозрительных рассуждений и привел ее в плоскость практической науки, предложив критерий, по которому можно сделать заключение о разумности некоего объекта, был выдающийся английский ученый Алан Тьюринг. В 1950 году В журнале «Майнд» была опубликована его работа под названием «Вычислительные машины и интеллект», которая затем неоднократно переиздавалась в разных странах, в том числе и в СССР, 1960 год, под названием «Может ли машина мыслить?». В этой работе Тьюринг подробно разбирает известные в его время возражения против концепции искусственного разума. Самое глубокое возражение было сформулировано еще за сто с лишним лет до Тьюринга знаменитой Адой Лавлейс, первой программисткой в истории. Еще раз процитируем ее саму, несколько расширить цитату по сравнению с приводимой у Тьюринга. «Аналитические машины не претендуют на то, чтобы создавать что-то действительно новое. Машина может выполнить все то, что мы умеем ей предписать. Она может следовать анализу, но она не может предугадать какие-либо аналитические зависимости или истины. Функции машины заключаются в том, чтобы помочь нам получить то, с чем мы уже знакомы. Автору этих строк представляется, что Тьюринг не справился с задачей опровержения этих тезисов, но об этом ниже. Филинг предложил тест, известный по множеству публикаций, как и результаты его проведения. Тест Филинга получил несколько неожиданное развития уже в наши дни. В конце 80-х годов Фью Лебнер, довольно эксцентричный Нью-Йоркский предприниматель, человек широких взглядов и разносторонних интересов, закручивший с поддержкой Кембриджского центра исследований поведения, приступил к организации конкурса программ на интеллектуальность на основе теста Тьюринга. Образовался комитет конкурса, в который вошли серьезные ученые, в том числе Джозеф Рейтсенбаум, автор знаменитой программы «Элиза». В ноября 1991 года в Бостонском компьютерном музее был проведен первый в истории тест Тьюринга. Событие широко освещалось в прессе, Комментарий для собравшейся публики давал Джинди, всемирно известный гуру в области развлекательной математики. С тех пор такие состязания, конкурс Лебнера, проводятся ежедневно, и победитель должен получить золотую медаль Лебнера, а также большую премию Лебнера в размере 100 тысяч долларов. Этой высшей награды пока не удостоился никто. Но бронзовая медаль и премия в 2000 долларов вручаются каждый год. Например, Джозеф Вайнтрауп со своей программой PC Therapist выиграл первый, второй, третий и пятый конкурсы Лебнера и сделал неплохие деньги на распространение своих творений.